Примерно год он проживет довольно скромно, зато уж потом, потом он развернется. Так чего еще не хватает в этой сумке? Светлого костюма, парусиновой панамы. В городе и так душно, а в гавайском квартале и вовсе кошмарная жара. Воздух можно резать ножом, как масло. Нет худа без добра. Пусть нельзя загорать, зато не существует опасности сгореть.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 Этот Дракул оказался крепким орешком. Оказалось, он уже совсем потерял человеческий облик. Валялся у мусорного ящика, сделавшись ничтожным и жалким. К счастью, киллер не потерял бдительности, не подошел к Владу чересчур близко. Правильно сделал. Вампир метнулся к нему с такой скоростью, что он еле успел брызнуть тому воскаленное лицо эликсиром. Одна или две капли успели попасть на участки кожи Дракулы, Ну, а остальное уже было делом техники. Все то, что убийца многократно видел за последнюю неделю, шипение, напоминающее звук потушенной в воде сигареты, хрип, искры и шорок осыпающегося пепла. Постояв возле тлеющих останков минуту, дабы иметь возможность насладиться творением рук своих, киллер покинул место происшествия на привычном велосипеде, сделав пару дополнительных кругов на мягком асфальте специально для любознательного пса. Идея, что шестым номером должен стать Дракула, пришла в голову Гензелю, а он не любил своего теперь уже бывшего босса. Вампир высказал предложение Связному, и вскоре заказчик одобрил кандидатуру. Смешно, но после серии убийств Владик даже не заподозрил, что и сам может стать кандидатурой, хотя в его магазине работал персональный помощник исполнителя.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 Со вчерашнего дня он не мог отделаться от неприятной мысли. Последний раз во время разговора Связной чуть-чуть запнулся, отвечая на вопрос, когда ему лучше заехать за гонораром. Что это означает? С точки зрения голливудского фильма, логичнее всего предположить, этот человек смоется с деньгами. А почему бы и нет? Они же не в институте благородных девиц. Как это называют на уголовном жаргоне «кидалово»?